Кроме этих кораблей я передал на реализацию новые товары, которые доставил. Те же пилюли уже достаточно сильно заинтересовали многих, так что и этот очередной аукцион будет хорошим. Пару костей духа, а также и различные ингредиенты. В ответ мне доставили пару редких трав, которые имели достаточно большое для меня значение. Не говоря уже о том, что было проведено еще пару закупок лечебных трав из которых можно сделать достаточно неплохие пилюли лечения, хотя бы четвертого, а то и пятого ранга. А они имеют определенное влияние на различных разумных, особенно местных алхимиков, которые в последнее время все-таки начали активно действовать. Было даже несколько случаев, когда алхимики пытались изготовить нечто более высокоранговое, чем была возможность, что вполне закономерно закончилось достаточно плохо. Дело в том, что если даже алхимик и может попытаться изготовить нечто подобное, и даже духовной энергии у него хватит, что было вполне возможно, если при изготовлении такой пилюли в процессе участвует сразу несколько алхимиков, то основную роль в такой ситуации могла сыграть концентрация мастера, а также его собственное мастерство. Не говорю уже про качество котла, которое используется для этого процесса. Если котел был подходящим для такого, то особых проблем быть не должно. Но если котел был более низкого ранга, вот тут могло произойти все, что угодно. Начиная с простейшего провала в финальной стадии, что просто уничтожало всю работу алхимиков, и заканчивая взрывом котла. А в этом случае все присутствующие поблизости очень сильно рисковали, так как подобный взрыв, в зависимости от количества энергии, что использовали алхимики, Мог быть настолько сильным, что мог напоминать взрыв мощной бомбы. Что и произошло в этом городе. Прямо посреди ночи раздался мощнейший взрыв, разрушивший одно крыло здания Ассоциации алхимиков. Зацепило даже соседнее здание. Также было и несколько пострадавших. Сами алхимики не стали афишировать того, что произошло. Но, по словам лиюн Мау, на городском кладбище добавилось не меньше десятка новых могил. И, судя по надписям на огромных камнях, это были именно алхимики. Молодые, но все же. Именно так и стало понятно, что алхимики из ассоциации решили проводить собственные эксперименты. И даже более того, они начали пытаться изготавливать высокоранговые пилюли. Еще бы! Наверняка они старательно следили за аукционами. И именно примерно почитав по ценам за продаваемые пилюли «Мой доход», ведь, по сути, сейчас весь этот доход шел мимо них. Они и поняли, что именно теряли. Это было прямым доказательством того, что они теряют огромные деньги. Именно поэтому, не так уж и долго думая, старейшины ассоциации решили постараться взять этот процесс в свои руки. Однако эти индивидуумы совершенно случайно не подумали о том, что перед началом для такого процесса Необходимо не только обзавестись нужными ингредиентами или дополнительным количеством духовной энергии, что позволит не прерывать процесс до окончания изготовления такой пилюли. Для этого было необходимо обзавестись надежными артефактами-котлами, которые, по крайней мере, защитили бы самих изготовителей, в том самом случае, если процесс вырвется из-под контроля. Исходя из того, что за последнее время было как минимум два таких взрыва, один из которых достаточно сильно разрушил здание Ассоциации Алхимиков. Можно было понять, что эти разумные пытались изготовить нечто как минимум пятого-шестого рангов, но забыли об одной маленькой вещи. Для этого нужны были котлы как минимум седьмого-восьмого рангов. Я не спорю. Если захочется, то можно постараться изготовить нечто и в более низком по уровню котле. Только не такого уровня. «Если, например, взять котел четвертого ранга и попробовать изготовить в нем какую-нибудь пилюлю хотя бы пятого ранга, то у тебя есть шанс получить результат. Однако после такого эксперимента твой котел долго не проживет, так как начнет сильно изнашиваться. Все-таки он не предназначен для изготовления пилюль такого уровня. И если же они пытаются сделать что-то более высокого ранга, Например, в котле четвертого ранга пробуют изготовить пилюлю шестого ранга, то результат будет закономерным. Такой котел превращается в разрывной снаряд. И результат был налицо. Почти дюжина новых могил на городском кладбище. Интересно, а это хоть чему-то научило алхимиков, которые подчиняются этим старым идиотам? Задумчиво пробормотал я после таких откровений главы местного отделения торгового дома «Мадар» И, тут же заметив ее взгляд, сразу же пояснил свою мысль. «Я ведь прекрасно понимаю, что эти молодые алхимики влезли в подобную глупость не по собственному желанию. Им приказали это сделать. А приказать и могли только старейшины ассоциации алхимиков. Помните, как было тогда, когда я только начал приносить вам пилюли молодости? Сколько тогда молодых алхимиков покалечилось? Среди пострадавших был хоть один старейшина? Нет». А зачем молодым алхимикам нужны пилюли молодости? Я готовлю их на продажу. А им зачем это было нужно делать? Причем в таком фактически массовом порядке. В том-то и дело. По сути, им это было ни к чему. Однако эти молодые алхимики почему-то раз за разом совершали такую ошибку. Скорее всего, они делали это именно по приказу старейшин ассоциации. Сами бы они на такую глупость точно не пошли бы. А старейшин ассоциации как раз таки время поджимает, возраст дает себя знать. Поэтому они и хотели найти эту возможность, получить такие пилюли. Но не хотели платить за них бешеные деньги, а просто получить все и фактически бесплатно. Сами же они ничего такого делать не стали. Именно по той простой причине, что в последнее время их силы были уже далеко не те, Да, они могут числиться мастерами пилюли-алхимиками шестого, седьмого и даже восьмого рангов. Могут, но только числятся. Всего лишь по той причине, что по своим силам они уже вряд ли дотягивают даже до четвертого ранга. Возраст дает себя знать. Всю свою жизнь эти разумные потратили на различные глупости. И в первую очередь на интриги в ассоциации алхимиков. Я уже прекрасно заметил один факт. Эти разумные очень хорошо разбирались в пилюлях как максимум четвертого ранга. И я не зря говорю про четвертый ранг и максимум. Ведь та пилюля молодости, которую я изготовил фактически у них на глазах, и имела отношение отнюдь не к четвертому рангу. Вы же сами ее тогда видели и продали старому императору. Они ее оценили как четвертый ранг. То есть можно понять главное. Они не могут оценить пилюлю выше четвертого ранга. И о чем это говорит? а именно о том, что они не знают того, как изготавливаются подобные пилюли более высокого уровня. Именно поэтому я и думаю, что они после получения четвертого ранга все забросили и начали интриговать. Именно поэтому они так легко и дали мне этот ранг. Если бы не тот факт, что я пришел со стороны и не имею к ассоциации отношения, вряд ли бы я получил такой достаточно высокий в ассоциации ранг так как, по сути, мог бы начать конкурировать с ними всего лишь по той причине, что именно из-за пилюль молодости им всем пришлось идти ко мне на поклон. Судя по тому, что я рассказывал и как на это реагировала молодая женщина, я понял, что в последнее время у торгового дома Мадар часто возникали столкновения интересов с ассоциацией. И эти разумные, видимо, сами того не понимая, постоянно напрашивались на неприятности. Я имею в виду не торговцев. Это именно алхимики все никак не могли признать того факта, что их по какой-то причине кто-то может недооценивать. И это их явно раздражало. Они чего-то хотели, но люди отказывались им это самое что-то давать, просто потому что они так захотели. С них за это требовали деньги, а они не привыкли к такому положению дел. Как я уже и даже не раз замечал, эти разумные привыкли к тому, что перед ними преклоняются. К ним идут на поклон. А сейчас вся ситуация повернулась наоборот. Раньше они могли диктовать свои правила и цены. А теперь что им оставалось делать? С моим появлением их рынок и контроль ресурсов подобного рода пошатнулись. Скорее всего, некоторые молодые алхимики сейчас уже тоже начали возмущаться за сильным старейшин. Особенно после того, что случилось с теми, кто покорно пошел на убой ради интересов этих стариков. — Вполне может быть. Но сейчас не это для меня было интересно. Достаточно быстро мы провели необходимые нам обмены и обсуждение того, что и как лучше продать. Кораблики, которые я передал Ли юн Мао, она тут же передала своему помощнику, который начал комплектовать их верной командой. Судя по тому, что я видел по соседству, один из домов, который был выкуплен торговым домом Мадар, сейчас банально разбирали так как тут, скорее всего, будет построена та самая вышка для летающих кораблей. Ну что же, этого следовало ожидать. Торговый дом не мог отдать такое место и возможности в чужие руки. А значит, в скором времени на этой площади можно будет заметить появление подобных судов. Интересно. Заодно, поделившись с ней всем необходимым, я постарался уточнить все нюансы в отношении моего имущества, которое они арендовали. Так как заранее понимал, что если поступить неразумно и отдать возможность кому-то просто взять и испортить такой корабль, то я сам, по сути, останусь в проигрыше, а я бы этого не хотел. Поэтому мне было предпочтительно все оговорить заранее. Мы заключили отдельный дополнительный договор с торговым домом, в котором специально был указан пункт о том, что они могут передавать так называемую субаренду эти корабли. Но за все, что с ними случится, ответственность несут представители торгового дома. Причем я заранее предупредил их о том, что платить им придется куда больше, чем если бы они продали этот корабль с аукциона. Даже простой курьер был оценен почти в сотню тысяч камней духа. В среднем мы оговорили тройную наценку. Прекрасно. Скорее всего, если они и будут заниматься подобной субарендой то в договоре поставят как минимум пятикратное превышение стоимости подобного товара. Ну что же, это дело нужное. Именно поэтому я и подсказал им то, что в договоре с другими желающими использовать подобные корабли по собственному желанию должно быть прописано заранее полная стоимость штрафа. Для чего? Так просто для того, что эти разумные могут потом начать рассказывать о том, что ничего подобного не видели. И вообще, этот корабль не стоит таких денег, а значит, придется таскаться по судам. Однако, если в договоре будет стоять определенная сумма, например, в пять сотен тысяч камней духа, то тогда этим разумным не получится как-то извернуться. Испортили корабль. Погубили его каким-то образом. Будьте добры заплатить. Вы, когда договор подписывали, видели то, какая там сумма стояла? Ах, видели! «Ну, в таком случае у вас нет выбора. Вам придется за него заплатить». Подобный подход понравился этой молоденькой женщине, поэтому она сразу сделала специальную пометку для себя. К тому же я опять указал ей на тот факт, что разумный, который просто хочет пользоваться таким корабликом, не пытаясь как-то влезть в его систему и что-то нарушить, спокойно подпишет такой договор. Так как понимает, что сам не сделает такой глупости, а с учетом безопасности перелетов подобного рода каким либо образом сломать или повредить такой корабль можно только очень сильно постаравшись закончив наши переговоры я уже привычно направился в гостиницу где уже заранее была готова комната для меня и уже начал было думать о том что мне было бы неплохо как следует расслабиться с одной из услуживых служанок о кого я вижу уважаемый господин алхимик «Я рад вас видеть!» Услышав странно знакомый мне голос, я медленно повернулся и с большим трудом сдержал рвущееся из меня наружу ругательство. «А госпожа вас ждет! Мы прибыли пораньше, до начала аукциона, чтобы с вами встретиться!» Сзади меня, прямо на лестнице, ведущей на верхний этаж, с комнатами стоял тот самый пожилой дворянин-распорядитель, который в прошлый раз старательно везде сопровождал леди Катани. И, судя по его оговорке, он и в этот раз прибыл сюда с ней же. Вот мне только таких радостных встреч и не хватало. Ведь я и сам сейчас понимал тот факт, что причин для того, чтобы меня искать, у них все же может хватать. Хотя, присмотревшись к его радостному лицу, я практически сразу понял тот факт, что они сделали все правильно и смогли спасти королеву. Иначе он бы вряд ли так радостно скалился... Да и сама принцесса-кота не вряд ли стала бы сюда приезжать. Скорее всего, они прислали бы за моей головой кого-нибудь более злобного. Не факт, что у них бы тогда все получилось бы. Но попробовать свалить вину за собственные ошибки им никто не помешает. Ведь я уже не расталкивался с тем, что подобными глупостями часто занимаются представители королевских и правящих династий, так как именно такие разумные и считают себя неприкасаемыми. И это было плохо. И все потому, что они все начинают считать себя выше всех возможных законов. Медленно оглянувшись по сторонам, я понял, что мне сейчас не удастся увернуться от встречи, и поэтому постарался натянуть на лицо самое приветливое выражение, какое только мог. Тем более, что если все пошло именно так, как я предполагаю, то у меня нет никаких причин переживать за свою безопасность. Я так понимаю, что у вас все получилось? На всякий случай решил вежливо уточнить я, и радостная улыбка этого старого дворянина была мне прямым ответом на мой вопрос. Ну, я рад. Значит, все было не зря. А заговорщика вы схватили? Он тут же подтвердил тот факт, что в своих выводах я не ошибся. Тот самый старейший на Алхимик действительно был одним из заговорщиков. И уже сам во всем признался. Благодаря чему уже были схвачены новые участники заговора. После он тут же пригласил меня на встречу со своей молодой хозяйкой, которая прибыла сюда именно для того, чтобы попытаться меня каким-то образом отблагодарить. Хотя я и не считал это нужным. Однако во время этой встречи молоденькая девушка передала мне письмо от ее матери. Как я и подозревал, это была королева Юмия, которая в этом письме благодарила меня за помощь, а также подтверждала обещание своей дочери. Я могу только представить себе все то, что им пришлось передумать за это время. Возможно, они меня подозревали в чем угодно. И даже в том, что я могу потребовать с них какое-нибудь вознаграждение в виде полноценного дворянского титула и даже земельного манора. Но мне это было ни к чему. Какой манор в этом мире может сравниться с горой Бога? Ведь я там уже стал полноценным хозяином. Так что уже только поэтому можно было понять главное. Мне им просто нечего предложить. Однако эта молоденькая девушка открыто предложила мне сотрудничество от имени своей матери. Понимаете, уважаемый Андрей, слегка запинаясь, леди Катани принялась объяснять мне ситуацию, которая в последнее время сложилась у них в королевстве, именно из-за того, что столкновения между сектами в прямом смысле разрушили часть поселений на территории их королевства. Во время войны сект на нас обрушились бедствия именно из-за сделанного когда-то представителями секта единения выбора территорий для создания своей обители. И, по сути, мы все оказались в полноценной ловушке. Теперь нам было бы необходимо постараться восстановить то, что мы потеряли. А для этого нужно сделать все возможное, чтобы у нас появились те самые мастера Дао. Одаренные у нас имеются. И даже верная королевской семье, но нет ресурсов. И в первую очередь нам нужны именно пилюли, которые могут позволить усилить ядро для наших будущих мастеров. К сожалению, у нас алхимики сейчас не вызывают особого доверия. Тем более, что эти индивидуумы предпочитают поставлять такие товары именно в секты. И именно поэтому мы и хотели бы договориться с вами. Мы уже знаем про качество ваших пилюль, которые продаются с аукциона в этом городе и понимаем, что вам выгоднее продавать свои изделия с аукционом. Это все вполне объяснимо. Однако мы можем договориться о поставках каких-нибудь полезных трав с территории нашего королевства. Ведь наверняка и у нас есть что-то, что вас интересует. Так, возможно, вам их тоже приходится покупать достаточно дорого. От нас же вы будете получать такие ингредиенты куда дешевле. Возможно, вам что-то еще нужно, только скажите. Но нам все же нужна ваша помощь. — Да, задали вы мне вопрос леди Катани, — задумчиво нахмурился я, пытаясь понять, что именно она может подразумевать в виде своеобразного подвоха под подобным, весьма открытым и вполне себе объяснимым предложением. И я понимал, что представителей ее семьи сейчас тоже понять можно. Именно из-за того, что в случившемся конфликте интересов, который обрушился на их государство, — Именно из-за того, что на их землях имелась обитель секты Единения, пострадали именно они сами и простые жители королевства. Хотя, какой тут мог быть смысл? Ведь, по сути, это были простые люди, жившие на тех территориях. Вот только представителям секты это было глубоко наплевать. Эти умники всегда считали, что имеют полное право наносить вред и урон именно так, как им того хочется хотя, по сути, подобное было глупо даже предполагать, но эти умники всегда считали себя выше всех остальных, живущих в этом мире. Заметив мою задумчивость, эта молоденькая девушка тут же принялась рассказывать мне о том, что на данный момент конфликт с представителями сект у них зашел достаточно далеко, так как за последнее время, после того, как королева Юми подписала пару указов, Банально запретив продавать представителям сект продукты, которые эти ранее забирали достаточно дешево, обстановка еще больше накалилась. Да, открыто конфликтовать с местными жителями представители сект сейчас не могли. Все только из-за разрозненности своих позиций. И при попытке устроить конфликт такие разумные могли дать в руки своих потенциальных врагов дополнительные возможности, что, по их мнению, было просто недопустимо. Так как при таком стечении обстоятельств другие секты тут же могли бы навязаться в это столкновение, поддержав королевство Санг и таким образом выиграв в этом деле. Так что именно поэтому у них и было некоторое время, которое позволяло постараться обучить своих мастеров Дао. Но они немного ошиблись, банально забыв об одном очень важном факте.